Глава 3. Единственный свидетель. Они сели в автобус. Народ оглядел на странную пару: сам в рабочей одежде, в загвозденной коричневой куртке, с ножом в ножнах на поясе, в сапогах, примотанных к ногам тяжёлым кожаным шнуром. И белобрысый мальчишка, больших глаз и перепуганный, но он опуган явно не сам. А мальчик прижимался к грязной куртке и время от времени что-то тихо ему говорил. Сам молча качал головой, один раз ответил, потерпи немного, мы почти приехали. Впереди сидело несколько немецких солдат, но несмотря на малое количество пассажиров и относительно теплую погоду, около двух градусов ниже нуля, автобус даже самую маленькую гурку преодолевал с трудом. Перед каждым препятствием шофер жал на тормоз, выходил из автобуса и производил какие-то манипуляции с газогенератором. Последчуй автобус дотягивал до вершины холма. На спускавшемся к реке склоне, с которого ветер сдувал снег, жёлтыми пятнами торчали пучки прошлогодней травы. Сильно промёрзшая земля тает только через 2-3 месяца, но на идущих по верху участках дороги уже стало скользкой из-за инея, который намерзает на щебёнке ночью и тает днём. Микель Сирма и мальчик сошли в Сванвике. Они быстро дошли до здания полиции, вытянутого в высоту деревянного дома, где у Ленсмана была и приемная, и небольшая квартирка на втором этаже полиции. Ленсманом был молодой парень, и все в округе знали, что границы между личным пространством и рабочим местом для него не существовало. Если после звонка в дверь он не открывал, посетители просто заходили внутрь и садились ждать. Когда Ленсман Кнутсен спустился из своей кухни, держа в руке кружку с кофе, Микель Сирма и мальчик уже стояли посередине его кабинета. Ленсман не слышал, как они вошли, и поэтому вздрогнул. Само он знал, что он человеком честным и порядочным, но кто этот мальчик? Лучше Ленсманн съездить в старую русскую церковь ниже по реке, негромко сказал Сван. "А к маме мы не поедем?" мальчик потянул его за кофту. Его личко сморщилось, он готов был разрыдаться. "Папа сказал, чтобы я сразу шёл к маме, а прошло уже много времени". Это сын священника из Гренсе Якпсельва. Они с отцом поехали проверить наши церковные дома, те, в которых не служат. А сам священник, ну сам только головой покачал и повторил, что Ленсмену надо ехать в церковь как можно скорее. А если же у Ленсмена машина, а они сами сначала на автобус сядут, а потом на лодке доберутся до Гренсе Якобсельва, и мальчик будет дома. От Сванвика до Киркенеса было больше 10 миль. Аленсман был доволен, что его участок находится далеко от центрального отделения. Однако даже малонаселённую Паскхльскую долину наводнили немецкие солдаты. У финской границы что-то затевалось. Восточный Финмарк был поделён на 11 полицейских участков, но собственное отделение имело сню в сих а только у самых крупных. Участки поменьше, такие как Пасквискская долина, имели только Линсмена, совмещавшего обязанности полицейского и гражданского чиновника. Прежнего начальника полиции, возглавлявшего отделение в Киркиносе, сместили перед самой оккупацией, и на его место пришёл новый человек, имевший связи в партии Национальное единство. Новому человеку и должность дали новую президент полиции. В связи с перестройкой административного аппарата Летсмену выделили служебный автомобиль, чёрный Opel Olympia 38, почти новый и, к счастью, без газогенератора. Немецкая машина была ему отвратительна, он даже думать не хотел о том, где её могли конфисковать и кто был прежним владельцем. Но как ни крути, выбора у него всё равно не было, а можно было уволиться, да только в остальной Норвегии дела обстояли не лучше. Еле можно было продолжить делать работу, которую он делал последние 5 лет, по возможности защищая людей от злоупотреблений нового режима. В церкви случилось что-то серьёзное, но Микель Сирма отказывался об этом отзываться. Твердил, что ему надо в Гренси Якобсельв отвезти мальчика. Время было уже позднее, и мать наверняка начала волноваться. Аленсман понял, что ему ничего не остаётся, как отпустить обоих. Во возле Пасквиль Эльва, которую финны называют Падстойки, а русские рекой Пас, шла узкая дорога. Автомобиль Ленцмана то и дело буксовал в колеях, несколько раз он останавливался, пропуская немецкие грузовики. Первые солдаты появились в Финмарке прошлым летом. Люди не знали, чего ждать от оккупации, но о том, что жизнь сильно поменяется, никто не сомневался. Действительность превзошла худшие ожидания. Продуктов и других товаров первой необходимости стало так мало, что некоторые узнали настоящую нужду. Как правильно люди помогали друг другу, но велась и подпольная торговля. Немцы были повсюду, их расквартировывали в жилых домах, селили в огромные возведённые наспех казармы. Хуже всего было в Киркиносе. Когда ленсман добрался до церкви, уже почти стемнело. На дороге он увидел следы автомобиля и несколько цепочек человеческих следов, ведущих к входной двери. Но возле старых бревенчатых стен никого не было. Ленсман никого не желал увидеть, и Микель предупредил его, что по дороге в Сванвик никому об увиденном в церкви не говорил. «Есть тут кто?» — вопрос прозвучал как-то неуверенно, вокруг витала тревога. Он заставил себя открыть дверь, посветил внутрь фонариком и увидел то, о чём не хотел говорить Микель Сирма, да и не мог никакой рассказ подготовить к чудовищному зрелищу. Вернувшись в Ванвик, он сразу позвонил в Киркинес, в тамошнее отделение полиции. "Никто не берёт трубку", ответили на станции. Попробовать позвонить кому-нибудь из сотрудников домой. Ано у них просто обязан сидеть дежурной. Киркиновское отделение было большим, сотрудников там хватало. Он попросил попробовать ещё раз. Аленсман напряжённо думал, что ему следует сказать и как лучше представить дело. А времена были такие, что лучше бы никаких трупов вовсе не находить, ведь расследование чужих секретов могло завести в очень неприятные места. Но теперь уже ничего не поделаешь. Он сидел, уставившись на тяжёлый чёрный телефон с официальной полицейской отметкой, поставленной новым департаментом снабжения, размышлял о том, кому понадобилось убивать священника из Гренции Якобссельва. С пятой попытки удалось дозвониться до старшего инспектора. Ленсман был предельно краток, обнаружен труп мужчины, его зарезали ножом в заброшенной русской церкви к юго-западу от Нирюда, но ответа на вопрос о том, кто сообщил об убийстве, он не дал. Сказал, необходимо продолжить расследование, пока информации недостаточно. «Относительно мотива догадок нет». "Вместо преступления законсервировано", сказал он, вспоминая клочок бумаги, который повесил на дверь. Инспектор что-то записал, доклад Ленсмана вполне его удовлетворил, а время уже перевалило за 9 вечера. Так что до утра ни всё равно, ничего предпринять не могли. А Ленсман положил трубку, запер приемную, сел в машину и отправился в Грэнсо-Якобсель. Домик священника ютился на самой окраине поселка. Он был ровесником, стоявший неподалеку у часовни короля Оскара II, громоздкой каменной постройки прошлого века. В окне кухни горел свет, сидевшие там люди забыли опустить занавески. «Ребенка разбудили. Мать сказала ему, что пришел Ленсман. Он хочет его кое о чем спросить». А где папа? спросил мальчик. На самом деле, он знал, где папа, но ему так хотелось услышать от мамы, что всё в порядке и папа дома. Он желал всей душой, чтобы произошедшее оказалось дурным сном, чтобы того, что он помнил, на самом деле не было. Но глаза у мамы были красные и опухшие. Она притянула его к себе и посадила на колени. Он вдыхал её запах, такой родной и тёплый, и думал, что теперь ему нужно молчать. Кухня в доме священника была маленькой, но уютной и чистой. Окно выходило на дорогу, под окном у стены стояла длинная скамья, а на скамье цинковый таз, сохнущий на краю клетчатой тряпицей. На другом конце кухни был угловой трехстворчатый шкаф. Одну из створок забыли закрыть, и на открытой полке виднелась фарфоровая чаша с крышкой в виде ярко разрисованной курицы. У другой стены располагались потёртый кухонный стол, выкрашенный голубой краской, и четыре стула. Скатерть давно перешили в рубашку, так что теперь в скатерти уложило кухонное полотенце, расстеленное на середине стола. Ленсман и сам Микеле Сирма сидели за столом и пили чай из листьев чёрной смородины, присланных Жене священника с юга. Ты сегодня далеко от дома побывал? говоря, это, Ленсман не надеялся, что ребёнок ответит. Хорошо видел, насколько тот напуган. В Сванвике, верно? Мальченка кивнул. Ходил в церковь вместе с папой? Новый кивок Ленсман кашлянул и задумался. Придумать следующий вопрос он не успел. Папа сказал: "Я должен пойти к Микелю на становище, а потом спешить домой, потому что я нужен маме", папа так сказал. Говорил он не громко, а потом уткнулся лицом в мамину вязаную кофту. И ты сделал, как папа велел? Мм, ты всё правильно сделал. А по дороге ты кого-нибудь встретил? Видел каких-нибудь людей? Мальчик покачал головой и изозлил злоу матери на коленях. Потом моргнул, привстал и прижался к её лбу щекой, странно взрослый, оберегающий жест. Было что-то, о чём он не хотел говорить. Аленсман не верила, что мальчик видел убийство. Микель Сирма сказал, что к ним настановище мальчик не прибежал, а пришёл спокойным шагом волоча за собой шерстяной плед. Во время долгой автобусной поездки он не плакал и ничего особенного не говорил. Ещё бы ему не чувствовать, что случилось неладное, отец ведь домой не вернулся. Но что-то мальчишка всё-таки видел. Аленс вздохнул. Процедуру надо соблюдать. С ребёнком он поговорил, дело сделано. Но ну, а что будет, если станет известно, что мальчик мог что-то познать убийц? Нет, лучше придерживаться его собственного объяснения и дальше не расспрашивать. Он позволил матери уложить сына обратно в кровать. Ребёнок не спал. Он прислушивался к разговору на кухне. Он прямо повторял чужим людям, что ничего не видел и не помнит, но это была неправда. Мальчишка задумался о том, вратьё это или нет. Если чего-то не рассказываешь, когда тебя спрашивают. А на самом-то деле он видел и хорошо запомнил двух мужчин. Пока мальчик бежал из церкви к становищу Микеля Сирма, он успел забыть, зачем отец его туда отправил. Плит пригодился, чтобы укрыть маленького белого олененка. Его мать умерла, и в стадии с ним не церемонились. Олененка наверняка замерз. Мальчик по себе знал, как холодно бывает малышам. Даже зайдя внутрь жилища, он продолжал дорожать от холода. Ему налили мясного супа. Миккель спросил, почему он один, и мальчик рассказал, что отец отправил его в становище, а сам остался в церкви. Он гордился тем, что смог в одиночку отыскать дорогу. Миккель сказал, что им нужно пойти в церковь и поискать отца. «Совещенник, он что, заболел? С кем он там?» Спросил кто-то из сидящих за столом. Мальчик не ответил, только еще глубже уткнулся носом в чашку с супом. Потом Микель и мальчик пошли к церкви, им сразу бросилось в глаза, что машина священника пропала и что входная дверь не закрыта. Огонь в печке погас, и внутри было темно и холодно. Микель велел ему подождать в сторонке, но мальчик упорно шел за ним и видел кровь на стенах. И черную кучу на полу в углу тоже видел. «Подожди снаружи, слышишь? Стой здесь у стены», — повторил Микель. А сам вошел внутрь и довольно долго не возвращался. Когда он, наконец, вышел, то сказал, что они должны вернуться в становище, а оттуда спуститься на дорогу. «Твоего отца тут нет», — объяснил сам. «Так что пора ехать к маме. Надо поторопиться на автобус». Но прежде следовало заглянуть к Ленсману, в Сванвик. Пока они ходили по делам, автобус уже ушел, и пришлось ждать следующего. До дома священника они добрались затемно, на небе уже показали звезды. Мама сидела у окна на кухне. Когда она к ним повернулась, лицо у нее было совсем белое. Она ждала своих мужчин уже много часов и сразу поняла, что с мужем что-то случилось. Его арестовали? Известное дело, священник многих раздражал. Женщина схватилась за горло, как будто ей стало нечем дышать. Миккель Сельма покачал головой, но по его взгляду она поняла и покачнулась. Он кивнул на мальчика. Мать опустилась на курточки и крепко обняла сынишку. «Мама, не надо плакать, я вел себя хорошо, шел совсем один, нашел дорогу. А где папа, он уже дома?» Стоило ему об этом спросить, как он тут же все вспомнил и зарыдал. Мама дала ему теплого молока, раздела и уложила в кровать. Ребенок тут же заснул. «Я предупредил Санквикского ленсмана», — сказал Микельсирма. Я уселся на кухне ждать, когда перед домом затормозит машина с полицейским.